«А ты знаешь, того, кто тогда открыл комнату, его поймали?» — спросил он Малфоя. «Да, конечно. Его исключили. Может, он до сих пор в Аскабане?» «В Аскабане?» — недоуменно переспросил Гарри. «Аскабан! Это тюрьма для волшебников, дубинты то Честное слово, может, ты и бывал тупее, но сегодня побил все рекорды». Он беспокойно поёрзал в кресле. «Отец не велит мне в это впутываться». Пусть наследник делает свое дело. Всю эту нечисть давно пора гнать из школы. Но самим лучше держаться подальше. Отцу тоже сейчас не сладко приходится. Вы ведь знаете, на той неделе Министерство магии устроило обыск у нас в замке. Гарри постарался придать тупой физиономии Гойла сочувственное выражение. Ничего особенного не нашли. У отца есть очень ценные штуки для ритуалов черной магии. Они хранятся под полом большой гостиной. «Здорово!» — воскликнул Рон. Малфой уставился на него. Гарри тоже. Рон побагровел, Даже волосы налились красным. Нос его медленно становился длиннее. Отпущенный им час истек. К Рону возвращался его истинный облик. И, судя по ужасу, с каким он взглянул на Гарри, с тем происходило то же самое. Одним махом оба вскочили на ноги. «Скорее за лекарством для желудка!» — крикнул Рон, и друзья, немешкая помчались прочь из чужой гостиной, надеясь, что Малфой не успел ничего заметить. Гарри чувствовал, что уменьшился в росте. Ноги болтались в огромных ботинках, полы мантии пришлось подхватить. Громко топая, они взлетели по лестнице в темный холл, по которому глухо разносились удары из чулана, где томились в заперти крэп с Гойлом. Бросив их башмаки перед дверью чулана, друзья в одних носках побежали по мраморной лестнице к туалету плаксы Миртл. «В общем-то, мы не напрасно потратили время», — задыхаясь, выпалил Рон, едва за ними закрылась дверь. «Мы не разузнали, кто устраивает нападение, но я завтра же напишу папе, пусть проверят, что Малфои прячут под полом в большой гостиной». Гарри внимательно рассматривал свое лицо в треснутом зеркале. Все снова стало прежним. Облегченно вздохнув, он надел очки, а Рон постучал в дверцу кабинки Гермионы. — Гермиона, выходи скорее, мы тебе столько всего расскажем. — Уйдите, пожалуйста, — крикнула из-за двери Гермиона. Гарри с Роном переглянулись. — В чем дело? — спросил Рон. — Ты ведь уже вернулась в норму. У нас с Гарри все в порядке, как надо. Неожиданно сквозь дверь кабины появилась плакса Миртл. Никогда еще Гарри не видел ее такой счастливой. У, что вы сейчас увидите? Ее круглое прозрачное лицо сияло восторгом. Невозможный кошмар! Щелкнула задвижка, и перед ними, рыдая, предстала Гермиона с натянутой на лицо мантией. Что случилось, Гермиона? встревоженно спросил Рон. Может, у тебя остался уродливый нос Милисенты? Гермиона сдернула мантию, и Рон, попятившись, задом врезался в раковину. Все лицо у нее покрывало черная шерсть. Глаза горели желтым огнем, а голову украшали бархатистые заостренные ушки. Это был кошачий волос. У Мелисенты Булстроуд строут должно быть есть дома кошка. А зелье животных обратно в человека не превращает... «Да...» — только и вымолвил Рон. «Тебе придумают гадкое прозвище!» — радовалась Миртл. «Не расстраивайся, Гермиона!» — поспешно вмешался Гарри. «Сейчас же идем в больничное крыло. Мадам Помфри никогда не задает лишних вопросов!» Друзья долго уговаривали Гермиону покинуть туалет. Гермиона, наконец, согласилась, деваться-то некуда. Плакса Миртл проводила их в путь заливистым смехом. — Подожди, они еще узнают, что у тебя сзади хвост! Плакса Миртл была на седьмом небе от счастья.